А вот была история Однажды в Париже после основательной выпивки Поэт Константин Бальмонт возвращался домой А вдруг увидел впереди даму, у которой был расстегнут р е д и к ю л ь Галантный поэт, забыв, что находится во Франции, стал кричать даме по-русски «Ваш а р е д и к ю л ь Ваш р е д и к ю л ь Все бы ничего, но на французском «ваш р е д и к ю л ь звучит как «смешная корова». Возмущенная француженка обратилась в полицию, и Бальмонта арестовали за приставание к женщине.